Глава тридцать Кто станет герцогиней? Пришла в себя только вечером. Голова гудела, во рту пересохла. Глаза открылись с трудом. Рядом со мною на стуле сидела мачеха. Генриетта, заметив, что я пришла в себя, поднялась. «Хорошо, что ты очнулась, Аннабель». Голос её был сух. «Поднимайся!» Она помогла мне сесть и поднесла ко рту кружку с водой, которую я осушила за мгновение. «Как себя чувствуешь? Идти сможешь?» Я кивнула и медленно поднялась. «Куда идти?» До меня дошёл вопрос. «Я тебе помогу переодеться и всё поясню. Ты помнишь, что магически выгорело?» Получив ответ, я вновь кивнула. Мачеха достала из шкафа тёмное платье. «Герцогство не может жить без мага-хозяина. Ты не удержишь власть в руках». Она застегнула пуговицы на моей спине. «А видит бог, что не я к этому приложила руку. А вот кто?» — вопрос. «Кто?» С хрипотцой спросила я и посмотрела на кувшин с водой. Я не узнавала мачеху. Сегодня она была другой и не язвила. «Ещё воды?» Женщина быстро налила в кружку прохладной воды и поднесла мне. «Я не знаю кто, чтобы охранная магия не заметила, что её хозяйку травят или пытаются убить». На этих словах на мои глаза навернулись слезы. Я вновь подумала о Мартине. «Не плачь! Одно утешает, что этот сильный маг не стал тебя убивать, а только лишил магии!» «Слабое утешение!» Я подставила ноги, мачеха помогла с обувью. «У меня лишь одно предположение, что это кто-то из окружения наместника. А для чего они это сделали?» Продолжала рассуждать мачеха. «Чтобы ты не стала женой Дариона. Он же договорился с храмовниками, в общем, выкупил тебя». Мои глаза расширились от удивления. Значит, Дарион переиграл мачеху, разрушив ее планы. «В этом есть частичная и твоя вина. Я тебе говорила не высовываться, не показывать свою магию. Сейчас бы... Ай, что там!» Она махнула рукой. «Нужно успеть все сделать до того, как придет официальный ответ из столицы. Идем, храмовник ждет». «Что сделать?» Не понимая, я посмотрела на женщину. «Власть должна остаться в моих руках, и женой наместника обязательно должна стать моя дочь», — ответила та. «А ты сегодня же сможешь уйти из замка, как и хотела!» Пошатнувшись, я схватилась за косяк. «Если бы у моей дочери не было магии, то передачу прав можно было бы подписать на бумаге, но тут придется проводить обряд, который, слава богам, никто не сможет отменить даже по приказу императора». «Как уйти?» — перед глазами встал Тай. «Нет». «Если ты передумала, то оставайся. Место есть. Можешь продолжать жить в этой комнате и готовить на кухне», — разрешила мачеха. «Но если уйдёшь, то сможешь взять с собой памятные вещи, если они есть». «Спасибо, но я лучше уйду, как и планировала». Закусив губу, сделала шаг вперёд. Не так я планировала уходить. Ни одна а с Мартином, с моей магией, с которой я сроднилась. Дорого я заплатила, чтобы избежать смерти за мужество и келье. Вот и правильно. Зачем лишние пересуды? Уезжай. Не держи на нас зла. Я как могла заботилась о тебе, Бэлль. Ты должна быть благодарна, что я разрешаю забрать тебе вещи. Да, да. Перебирая кое-как ногами, шла в темноте вперёд. Затем была карета, а позже — странное строение в каком-то незнакомом месте. Войдя внутрь, я увидела алтарь, возле которого стояли двое — Хромовник и Аделла. Девушка не скрывала счастливой улыбки. «Конечно, такой шанс выпадает лишь раз». «Как только проведем обряд, ты должна будешь, как я тебя учила, наполнить магические охранки по периметру границ герцогства. В замке же магия сама разберется. Печати со слугами нужно будет обновить». Генриетта погладила дочь по руке. «А что, если у меня не хватит сил?» Я посмотрела на сестрицу. она никогда не показывала свою магию, поэтому я не знала какая она у неё и насколько сильная всё получится ты зря переживаешь как только наместник заметит что магия появляется в охранках он всё поняв тут же вернется в замок и вот там то я поговорю с ним о свадьбе я во всём полагаюсь на тебя матушка Девушка бросила на меня взгляд и поцеловала руку родительницы. «Молодец, Аделла! Пока ты меня слушаешь, будешь жить хорошо!» «Госпожа, пора начинать!» Хромовник в нетерпении то открывал книгу, лежащую на алтаре, то закрывал. «Да, меньше слов!» мачиха подвела меня к хромовнику. Тот ножом прошелся по моей ладони. Кровь брызнула на алтарь. То же самое проделал с рукой Аделлы, только вместе с кровью в алтарь устремилась красная магия. Мужчина бормотал слова, заставляя повторять за ним. Я плохо соображала, что мямлила. Мне почему-то стало плохо. Помню лишь, что добровольно отказалась от титула. Неожиданно над алтарем возник герб моего рода. Он был серого цвета, красная магия, словно голодная собака, набросилась на него, окрасив в свой цвет. «Доченька, поздравляю, ты стала герцогиней!» Не обращая внимания на меня, мачеха кинулась к Аделле, обняв ту и расцеловав, повернулась ко мне. «Аннабель, мы уезжаем. Карета будет ждать тебя возле храма. Негоже герцогине ехать в одной карете со служанкой!» Я мысленно усмехнулась, не питая иллюзий. Еще направляясь сюда, я понимала, что мачехе нужен лишь титул, поэтому она со мною была вежлива. Сейчас я отработанный материал, и со мной можно не церемониться. Они вышли. Хромовник, закрыв книгу, направился в другую сторону, скорее всего, в свою келью, оставив меня в одиночестве. В одиночестве? Я тихо хихикнула, а потом засмеялась. Меня накрыла истерика. Я осталась одна, совершенно одна. И Мартина больше рядом нет, и Тайгрен больше не посмотрит на меня своими красивыми глазами. Я медленно сползала на пол, когда меня подхватили сильные руки. «Госпожа, всё будет хорошо!» На духом произнёс крак, прижимая меня к себе. «Идём! Не стоит привлекать к нам внимание храмовников!» Произнес Магнебум твёрдо и кланяясь мне. «Ваши вещи уже в карете. Перед уходом мы всё собрали. Как чувствовали, что мачиха выгонит вас? Всхлипнув, я закрыла глаза. «Я не одна, не одна!» — шептали мои губы. «Конечно, не одна!» — подтвердил Магнебум. «С вами ваши слуги! Никто не бросит госпожу в такую трудную минуту!» И добавил, наверное, чтобы мне стало легче. «Где мы найдём такого повара?» «Наша ресторация только начала привлекать внимание выступлениями и вкусной едой», «Не наша, а ваша!» — поправился он. Усадив в карету, гном внимательно посмотрел на меня. «Госпожа Бейль, вы же не прогоните нас! А как же замок и герцогиня? Неужели вы не будете присягать ей на верность?» — задала я глупый вопрос. «Вы наша герцогиня, и этого не изменить! В вас есть что-то такое, светлое, ведущее за собой!» «Вы не принижаете нас, вам хочется верить, слушать, служить и оберегать», — он говорил, а я беззвучно плакала. Слезы катились по щекам. «Все будет хорошо, и без магии можно жить», — на последнем слове он споткнулся, я поняла, что ему больно говорить о Мартине. «Спасибо». прошептала я, пожав твёрдую гномью руку. «Но вы знаете, госпожа, это лишь сказки и слухи, но есть несколько способов вернуть магию». Он увидел, что я в удивлении открыла рот и быстро продолжил. «Я поговорю с дриадами и котярусами, спрошу, что они об этом слышали, а потом вам всё коротко поясню». «Сегодня же...» Я посмотрела на светлеющее небо. Карета остановилась. «Постараюсь сегодня». Он первым вышел из кареты. Огор подал мне руку, и тут я заметила, что возле кареты поскуливает чёрный щенок, которого мы на днях видели возле замка. «А он откуда?» Я удивлённо посмотрела на гнома. «Не знаю». Тот пожал плечами. Щенок же радостно завилял хвостом. Лизнул мой ботинок и убежал в темноту. «Эй, ты куда? Заблудишься!» — крикнула вслед, но тот не вернулся. После всех случившихся неприятностей я, как ни странно, спала на новом месте крепко. Комната, что была кабинетом, временно стала моим жильём. Гномы же вместе с Огром отказались уходить в гостиницу или домой, у некоторых были дома в этом городе. Расположившись в зале, кто на скамьях, кто на столах. Утром же встав, я решила, что жизнь продолжается, и непременно нужно открывать ресторацию. А поэтому, но умывшись, направилась на кухню, на которой уже хозяйничали пяток гномов. Плита была разогрета. Всевозможные овощи и фрукты помыты и почищены, а возле двери слышался голос твёрдого. Он с кем-то спорил о свежести рыбы. Завязав фартук, я направилась к нему.